Глава 28, где речь о вещах, которые, по словам Бененхели, узнает тот, кто прочтет эту главу, если прочтет ее внимательно. Доблестный бежит, когда измена обнаружена, и благоразумный герой бережет себя для лучшего случая. Эта истина оправдалась на Дон Кихоте, который, уступая ярости крестьян и злым намерениям негодующего вооруженного отряда, показал ему пятки, поднимая пыль и забыв о Санчо и об опасности, в которой он его оставил, и удалился настолько, насколько ему казалось нужным, чтобы быть здравым и невредимым. Санчо следовал за ним, лежа поперек своего осла — как уже было сообщено. Наконец он догнал его, когда уже пришел в себя, и, догнав, упал с серого к ногам Росинанте весь, взволнованный, ушибленный и избитый. Дон Кихот спешился, желая осмотреть его раны, но, увидав, что он с ног до головы цел, сказал ему достаточно сердито. «В недобрый час показали вы Санчо свое искусство реветь по-слиному». По И где же вы слышали, что в доме повешенного хорошо говорить о веревке? Какой аккомпанемент можно было ждать на вашу музыку ослиного рева, как не удары дубиной? Благодарите еще Бога Санчо, что они вас благословили палкой. Они сделали крестного знамения на вас ножом. Я не в состоянии отвечать теперь, возразил Санчо, и мне кажется что за меня достаточно ясно говорит избитая моя спина. Сядемте верхом и уедем отсюда. О моем масляном реве я умолчу, но не могу умолчать о том, что странствующие рыцари бегут, оставив во власти врага добрых своих оруженосцев, измолотых, как порошок берючины или как пшеничное зерно. «Не бежит тот, кто отступает». — ответил Дон Кихот, — так как ты должен знать, Санчо, что доблесть, не опирающаяся на благоразумие, называется безумной отвагой, а подвиги безумно отважного приписываются скорее его удаче, чем мужеству. Итак, я признаю, что отступил, но не бежал, и в этом я подражал многим доблестным людям, сберегавшим себя для лучших времен, — Чем и полны истории, о которых я теперь умолчу, так как они тебе не принесут пользы и мне не доставят удовольствия. Между тем Санчо уже взобрался на своего серого с помощью Дон Кихота, который тоже сел на Росинанте, и они направились тихим шагом в тополевую рощицу, видневшуюся на расстоянии четверти мили оттуда. Время от времени Санчо испускал глубокие вздохи и болезненные стоны. А когда Дон Кихот спросил у него о причине столь горького его сокрушения, он ответил, что со основания спинного хребта до последнего шейного позвонка у него все болит, так что он чуть не теряет сознание. — Причина этой боли, — ответил Дон Кихот, — заключается, без сомнения, в том, что палка, которой тебя ударили, была очень длинная и широкая и попала по всей твоей спине, захватив те части, которые у тебя болят. — А если бы она попала дальше, боль была бы еще сильнее. — Ей-богу! — воскликнул Санчо. — Ваша милость вывела меня из большого сомнения и разъяснила мне его в самых милых выражениях. Клянусь моим телом, неужели причина моей боли столь таинственна, что оказалось нужным объяснить мне, что у меня болит все то, куда попала палка? Если бы у меня болели щиколотки, еще можно было бы стараться отгадать, от чего они заболели». А если болят места, по которым меня били, тут, кажется, и гадать-то нечего. «Ой, по чести говоря, сеньор, господин мой, чужая беда висит на волоске, и каждый день для меня открывается все больше, как мало я могу ждать от сообщества с вами» так как если в этот раз вы дали меня избить палкой, в другой раз, и еще сто раз мы вернемся к подбрасываниям на одеяле и к другим играм, которые, если они теперь нагрели мне спину, в другой раз доберутся и до моих глаз. Гораздо лучше я бы сделал, только я варвар и не сделаю ничего хорошего во всю мою жизнь, гораздо лучше... Если бы сделал, повторяю снова, если бы вернулся к себе домой, к моей жене, и к моим детям, и содержал бы ее, и воспитывал бы их тем, что Богу было бы угодно послать мне, а не шел бы вслед за вашей милостью по непроходимым дорогам, по путям и тропинкам, где их нет и следа, плохо пивший, еще хуже евший. Затем поговорим о спине. Отмерьте, брат, оруженосец, себе семь футов земли. И если желаете больше, отмерьте еще столько же. Это вполне в вашей власти. И растянитесь во все свое удовольствие. Пусть бы я увидел сожженным и обращенным в порошок первого, который пустился в это странствующее рыцарство. Или, по крайней мере, первого, который пожелал быть оруженосцем у таких глупцов, какими должно быть, были все прежние странствующие рыцари. А теперешних не говорю ничего, так как по той причине, что ваша милость в их числе. Я их уважаю и знаю также, что ваша милость во всем, что говорит и думает, еще награду с более сведущая, чем сам дьявол. Готов биться, а хороший заклад, Санчо. Сказал Дон Кихот что теперь, когда вы говорите, и никто вас не останавливает, у вас ничего не болит во всем вашем теле. Говорите, сын мой, все, что вам взбредет в голову и попадет на язык, так как ради того, чтобы вы не чувствовали боли, я сочту за удовольствие досаду, которую на меня наводят ваши дерзости. Если вы уже так сильно желаете вернуться к себе домой, к вашей жене... «И к детям Боже сохрани, чтобы я вам помешал в этом. У вас мои деньги. Рассчитайте, сколько времени прошло с тех пор, как мы в третий раз выехали из нашего местечка. Подумайте, сколько вы можете и должны получить в месяц жалования и уплатить его себе из собственных рук». «Когда я служил у Таме Караско, — ответил Санчо, — отца бакалавра Сансона Караско, — Хорошо известного вашей милости, то получал в месяц два червонца и, кроме того, харчи. Не знаю, сколько мне следует получить с вас, хотя хорошо знаю, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у работника землепашца. Ведь мы работающие у крестьян, сколько бы ни работали днем, и как бы нам ни было плохо, вечером получаем теплый ужин и спим в постели, в которой я не спал с тех пор, как служу вашей милости, исключая короткого времени, проведенного нами в доме Дона Диего де Миранда, а также угощение, которое я получил, сняв пену с горшков великанов камачо, и когда ел, пил и спал в доме Басилию. Все же остальное время я спал на жесткой земле под открытым небом, подвергаясь тому, что называют «суровостью непогоды», и питался я скребками сыра и хлебными корками, пил одну лишь воду из ручьев и источников, встречавшихся нам в пустынных местах, где мы с вами скитались. «Я признаю», — заявил Дон Кихот, — «что все, что ты говоришь, Санчо, правда». — Но сколько же, по вашему мнению, должен я вам заплатить сверх того, что вы получали у Томе Караско? — На мой взгляд, — сказал Санчо, — если бы ваша милость прибавила мне еще подворяла в месяц, я бы считал, что мне хорошо платят. Это относится к жалованию за услуги мои. Что же касается возмещения за данное мне слово и обещания вашей милости наградить меня губернаторством острова... «Было бы справедливо, чтобы вы прибавили мне еще шесть реалов, что в общем составило бы 30 реалов». «Очень хорошо», — возразил Дон Кихот. «И соразмерно с жалованием, которое вы себе назначили, и временем нашего отъезда из села именно 25 дней. Разочтите, Санчо, сколько я всего вам должен, и уплатите» как я уже говорил, себе из собственных рук. «О, клянусь моим телом!» — воскликнул Санчо. «Ваша милость очень ошибается в своем счете, потому что относительно обещанного острова надо считать с того дня, как ваша милость впервые обещала мне его, по настоящую минуту». «Сколько же времени тому назад я вам обещал остров, Санчо?» — спросил Дон Кихот. — Если мне не изменила память, — ответил Санчо, — должно быть прошло более двадцати лет, тремя днями больше или меньше.